11 10 января. Вторник. Второй день новой жизни. Господи, как же это ужасно. Неужели теперь вся моя жизнь будет выглядеть вот так? Затворничество. Сухой механический перевод, будто я книжный червь какой-то. Хорошо, что новый работодатель позвонил. Завтра надо в офис подъехать. Вживую хоть немного поработаю на каком-то франко-русском сходнике. И это я жалуюсь в первый же рабочий день на новом месте. Что же будет тогда через неделю? И как вообще протянуть хотя бы месяц, чтобы за получить? А как-то ведь надо. Иначе даже на поесть не хватит. Папины деньги до конца месяца точно кончатся. Два похода в магазин и десятки как не бывало. Да... Красную рыбу пока не пожрать. А, нам не нужна, как лекарство. А ведь он не шутил. Зарплату не перевел. Месяц на него бесплатно отработала. Сволочь. Ненавижу. Где тут окно? Вот оно, родимое. открыло, на улицу высунулась. Вроде немного полегчало. Закрыла. Села обратно за работу. Нет, стоп. Таблетка. Выпила. Опять села. В голове пусто. Нерабочее настроение. Господи, как же хочется секса! Может, мне к нему поехать? Вечером. На Фрунзенскую. Мне же охранники не повяжут? В лицо видели, узнают. Даша, ну почему ты такая дура? Ну кто тебя такую уродил? Ах да, знама кто. Тогда понятно. Опять накатила. Слезы, чтобы им пусто. Ну сколько можно создавать влагу? Может к гидроэлектростанции подключиться? Все одно хоть польза будет. Лишняя копейка сейчас не повредит.